Глава третья. Следы утерянной науки. Мы видели, что карта мира Меркатора, составленная им в 1569 году, содержит точное изображение побережья Антарктиды, свободного от льда, то есть так, как оно выглядело тысячи лет назад. Интересно, что на той же карте другой регион, а именно западное побережье Южной Америки, изображен менее точно, чем на более ранней карте 1538 год того же Меркатора. Причина такого противоречия кроется в том, что при составлении своей более ранней карты географ XVI века основывался на древних источниках, а более поздней на наблюдениях и измерениях первых испанских исследователей Запада Южной Америки. Поскольку эти исследователи донесли до Европы последнюю, наиболее свежую информацию, Меркатора трудно винить. Однако точность его работы пострадала, ведь в 1569 году не существовало приборов для измерения долготы. Вместе с тем очевидно, что такие приборы были в распоряжении древних картографов, результат труда которых использовал Меркатор для составления карты 1538 года. Загадки долготы Рассмотрим проблему измерения долготы, которая по определению представляет собой расстояние в градусах к востоку или западу от нулевого меридиана. По Международному соглашению за нулевой меридиан принята воображаемая линия, соединяющая северный и южный полюса и проходящая через Гринвичскую Королевскую обсерваторию в Лондоне. Поэтому Гринвич находится на долготе ноль, а Нью-Йорк, например, на 74 градусах западной долготы. Канберра на 150 градусе восточной долготы и так далее. Можно было бы дать подробное описание процедуры точного измерения долготы для любой заданной точки земной поверхности, однако в данном случае нас интересуют не столько технические подробности, сколько исторические факты, позволяющие нам судить о том, как человечество постепенно двигалось к решению задачи определения долготы. И среди этих фактов самым важным является следующее. До революционного изобретения, сделанного в XVIII веке, картографы и штурманы были не в состоянии определить долготу со сколько-нибудь серьезной точностью. Они могли производить лишь весьма приблизительные вычисления с погрешностью в сотни миль, и их возможности — принципиально ограничивались уровнем тогдашней техники. Определение широты углового расстояния к северу и югу от экватора не ставит такой проблемы. Для него достаточно определить угловые координаты Солнца и звезд, что можно выполнить с помощью сравнительно простых приборов. Но для определения долготы требуются приборы другого типа, и другого класса точности, позволяющей одновременно определять положение и время. На протяжении известных исторических эпох создание таких приборов находилось за пределами возможностей ученых. Однако к концу XVIII века отсутствие их стало ощутимо сдерживать развитие судоходства, как отмечал Один из авторитетных специалистов того времени определение долготы омрачало существование каждого моряка, судна и груза. Точное определение долготы казалось несбыточным сном, по достоверности сравнимым с утверждением типа «свиньи летают». Для решения этой задачи требовался прибор, который мог бы с высокой точностью фиксировать продолжительность плавания, невзирая на движение судна, колебания температуры и влажности. Как заявил Исаак Ньютон в 1714 году членом специального бюро «Долготы», сформированного британским правительством, подобные часы пока не созданы. И действительно, часы 17 и начала 18-го столетия были сравнительно грубыми устройствами, которые вполне могли бы отстать или уйти вперед на четверть часа в сутки. Для хорошего морского хронометра это недопустимо. Только в конце 20-х годов талантливый английский часовщик Джон Гаррисон приступил к работе, которая привела в конце концов к созданию такого хронометра. Он поставил себе цель, выиграть премию в 20 000 фунтов, назначенную Бюро долготы за изобретение прибора для определения долготы, на которой находится судно, с допустимой погрешностью не более 30 морских миль в шестинедельном плавании. Для выполнения этого условия хронометр должен иметь погрешность не более 3 секунд в сутки. Прошло почти 40 лет, в течение которых Гаррисон изготовил и испытал несколько опытных образцов, прежде чем создал хронометр, который удовлетворял указанным требованиям. Наконец, в 1761 году его элегантный хронометр номер 4 отплыл из Британии на Ямайку на борту корабля королевского флота Deptford. СОПРОВОЖДЕНИЕ СЫНА ГАРИСОНА ВИЛЬЯМА Через девять дней плавания, измерив с помощью хронометра долготу, Вильям сообщил капитану, что на следующее утро они увидят остров Мадейра. Капитан поставил пять против одного, что тот ошибается, но согласился держать курс. Вильям выиграл пари. Через два месяца уже на Ямайке Выяснилось, что хронометр отстал на 5 секунд. Гаррисон таким образом превзошел требования, сформулированные бюро долготы. Однако из-за бюрократической волокиты британского правительства он получил завоеванную им награду в 20 тысяч фунтов лишь в 1776 году, за три года до кончины. Естественно, секрет своей конструкции он раскрыл только после получения премии. В результате такой задержки капитан Джеймс Кук не смог воспользоваться хронометром во время своего первого путешествия 1768 года. Только в третьем путешествии 1778-79 годы ему удалось составить карту Тихого океана с впечатляющей точностью широты и долготы каждого острова и берега. С этого момента, благодаря попечению Господа и хронометру Гаррисона, ни один штурман не мог уже сослаться на то, что он прошел мимо острова в Тихом океане или врезался в неизвестно откуда взявшийся берег. И действительно, благодаря верному определению долготы Карты Тихого океана, составленные Куком, должны быть отнесены к первым образцам точной современной картографии. Более того, они напоминают нам, что для создания действительно хороших карт требуется как минимум три составляющих. Дальние путешествия, первоклассное математическое и картографическое обеспечение и высококлассные хронометры. Только после того, как в 70-е годы XVIII века хронометр Гаррисона стал общедоступным, можно было считать третье условие выполненным. Именно это блестящее изобретение позволило картографам точно определять долготу, то, чего не могли делать ни шумеры, ни древние египтяне, ни греки с римлянами. Вообще ни одна из известных цивилизаций до XVIII века. И именно поэтому вызывают удивление и восхищение более древние карты, на которых очертания материков указаны с современной точностью. Точные приборы. Эти необъяснимо точные значения координат можно обнаружить в тех же документах, о которых я упоминал приводя их в качестве примера поразительных географических знаний, намного опередивших свое время. Так, на карте Пири Рейса, 1513 год, Южная Америка и Африка размещены на точном удалении по долготе, что является невероятным достижением, учитывая тогдашний уровень науки и техники. Правда, Пири Рейс чистосердечно признавался, что его карта основана на намного более ранних источниках. Может быть, он почерпнул точные значения долготы в одном из них? Большой интерес вызывает относящаяся к 1339 году карта, получившая название Портулан Дульсерта с изображением Европы и Северной Африки. Здесь данные по широте идеальны на огромных расстояниях, а общая погрешность долготы в изображении Средиземного и Черного морей не превышает половины градуса. Профессор Хепгут утверждает, что автор источника, с которого копировалась карта Портулан-Дульсерте, располагал необходимыми средствами для одновременного определения широты и долготы. Для этого ему, в частности, необходимо было иметь точные данные об относительных долготах большого числа объектов, разбросанных на огромном расстоянии между Гэллоэем в Ирландии и восточной излученной Дона в России. Еще одной загадкой является относящаяся к 1380 году карта Зено, На обширной поверхности, простирающейся на севере до Гренландии, с удивительной точностью по широте и долготе, изображены многочисленные удаленные друг от друга объекты. Нельзя поверить, пишет Хепгуд, чтобы в XIV веке кто-нибудь мог точно определить широту во всех этих точках, не говоря уже о долготе. Заслуживает внимания карта Оронтеуса Финиуса, где весьма точно воспроизведены относительные координаты береговой линии Антарктиды и континента в целом. Это отражает уровень географических познаний, которого не было до XX века. Что касается карты Портолана и Гуди ибн Бензары, Ее также характеризуют очень точные значения относительных широт и долгот. Так, относительная долгота Гибралтара и Азовского моря изображена с погрешностью не более половины градуса. Общая погрешность долготы карты от края до края не превышает градуса. Эти примеры – лишь малая часть внушительного досье, представленного Хепгудом. По мере знакомства с его кропотливым и подробным анализом крепнет убеждение, что мы занимаемся самообманом. Считаю, что точные приборы для измерения долготы не существовали до XVIII столетия. Напротив, карты Пирирейса и других свидетельствуют, что в это время соответствующие приборы были изобретены повторно через много веков после того, как ими пользовалась некая затерянная в истории цивилизация, которая обследовала и нанесла на карты всю Землю. Более того, похоже, что эти люди были в состоянии не только сконструировать и изготовить технически совершенные механические приборы, но и владели глубокими математическими познаниями. Пропавшие математики. Прежде всего мы должны вспомнить очевидное, что Земля — сфера. Когда дело доходит до составления ее карт, только глобус в состоянии точно воспроизвести все пропорции. Перенос картографических данных с глобуса на плоские листы бумаги неизбежно связан с искажениями, и может быть осуществлен только при помощи искусственного и сложного механического и математического преобразования, называемого картографической проекцией. Существует несколько различных видов проекций. Наиболее известной является, пожалуй, проекция Меркатора, до сих пор используемая в атласах. Известны также зи мутальное стереографическое гноммонное азимутальная, азимутальная эквидистантное сердцевидная и так далее но в данном случае нет необходимости вдаваться в подробности заметим только что для успешного осуществления проекции требуется использование сложного математического аппарата который по всей видимости не был известен в древнем мире особенно до 4000 года до нашей эры когда, по общему мнению, не было ни цивилизации вообще, ни такой, которая могла бы развить математику и, в частности, геометрию достаточно высокого уровня. Чарльз Хепгуд передал свое собрание древних карт на экспертизу профессору Массачусетского технологического института Ричарду Стрейчену. Общий вывод был очевиден, но Хебгода интересовало, какой конкретно уровень математических познаний требовался для того, чтобы вычертить первичные документы источники. 18 апреля 1965 года встречан ответил, что уровень требовался очень высокий. Так на некоторых картах использовались проекции типа Меркаторавой, задолго до Меркатора. Относительная сложность этой проекции, требующей расширения по широте, связана с тем, что необходимо использовать метод тригонометрического преобразования координат. Другие аргументы в пользу того, что древние картографы были искусными математиками, сводятся к следующему. Первое. Определение местоположения объекта на поверхности континента требует использования как минимум методов геометрической триангуляции. На больших расстояниях, порядка тысячи миль, приходится вносить поправки на кривизну земной поверхности, что требует некоторого понимания сферической тригонометрии. Второе. Взаимная привязка континентов также требует понимания сферичности Земли и использования сферической тригонометрии. Третье. Культура, обладающая такими познаниями в сочетании с точными приборами для производства необходимых измерений координат, наверняка воспользовалась бы своим математическим аппаратом для создания карт. Мнение Стрейчена относительно того, что указанные карты, несмотря на многочисленные напластования поколений копировщиков, отражает работу древней, загадочной и технически развитой цивилизации, разделяется специалистами разведки ВВС США, к которым также обращался Хепгуд. Лоренцо Берроуз, командир картографического подразделения восьмой й эскадрильи технической разведки на базе ВВС Оэстовер. Особенно внимательно изучал карту Орентеуса Финиуса. Он пришел к выводу, что некоторые из источников, на которых она базировалась, были вычерчены с использованием проекции аналогической современной сердцевидной. Это заключил Берроуз предполагает использование развитой математики. Кроме того, геометрия антарктического континента доказывает возможность, если не сказать высокую вероятность, того, что карты-первоисточники строились с использованием стереографической или гномонтной проекции, требующих использования сферической тригонометрии. Мы уверены, что данные, полученные вами и вашими сотрудниками, являются обоснованными и поднимают чрезвычайно важные вопросы, которые могут повлиять на геологию и историю древнего мира. Хепгуд обнаружил еще один важный документ – китайскую карту, скопированную в 1137 году с более раннего оригинала на каменной колонне. Эта карта содержит столь же точные данные по долготам, что и остальные. На ней такая же сетка и также используется сферическая тригонометрия. При ближайшем рассмотрении она имеет так много общего с европейскими и ближневосточными картами что напрашивается вывод – у них общий источник. И вновь перед нами оказывается уцелевший фрагмент научных познаний исчезнувшей цивилизации. Более того, подтверждается, что эта цивилизация, по крайней мере в некоторых вопросах, была не менее развита, чем наша, и что ее картографы произвели съемку практически всего земного шара с одинаково высоким техническим уровнем, одними методиками, равными математическими знаниями, и, возможно, с использованием одних и тех же приборов. Китайская карта свидетельствует еще и о том, что нам было оставлено бесценное глобальное наследие, которое, скорее всего, содержит не только географические познания. Может быть, часть этого наследия принесли жителям южноамериканского континента в доисторическую эпоху Так называемые «веракочес» — загадочные бородатые люди, которые прибыли из-за моря во времена мрака, чтобы восстановить цивилизацию после великого подъема суши. И я решил отправиться в Перу, чтобы попытаться что-нибудь обнаружить.